Василий водки. Василий уходит. Жадов: "Я не пью". Досужев: "Где вы родились?" Ну, а это вздор. Со мной можно. Ну вот, стал я слёзные прошения писать. Ведь вы не знаете, что это за народ, я вам сейчас расскажу". Входит Василий. "Налей две, получи за весь графин". Отдаёт деньги. Жадов: "И с меня за чай". Отдаёт. Василий уходит. Досужев: "Выпьем".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 А вся семья рыдает до истерики. Не смеёшься над ним, да возьмёшь с него кучу денег, вот он и уважает тебя и кланяется в пояс, хоть верёвки из него вей. Все их толстые тёщи, все бабушки невесть тебе сватывают богатых. Человек ты уж очень хорош по душе им пришёлся. Выпьем, Жадов, будет, досуг, за моё здоровье. Жадов Уж разве за ваше здоровье. Пьют. Да сужев. Много надо силы душевной, чтоб с них взяток не брать. Над честным чиновником они сами же смеяться будут. Унижать готово, это им не с руки. Кремень им надо быть, и храбрицто право неищева. Тащи с него шубу, да и всё тут. Жель не могу. Я только беру с них деньги за их невежество, да пропиваю. Эх, охота вам было жениться. Выпьем-ти. Как вас зовут? Жадов Василий Досужев. Тёска, выпьем, Вася. Пьют. Я вижу, ты хороший человек. Жадов, какой я человек? Я ребёнок. Я в жизни не имею никакого понятия. Всё это ново для меня, что я от вас слышу. Мне тяжело, не знаю, вынесу ли я. Кругом разврат, сил мало. Зачем же нас учили? Да сужев, пей, легче будет. Жадов: "Нет, нет". Опускает голову на руки. Да сужев: "Так ты не поедешь со мной?" Жадов: "Не поеду. Зачем вы меня поили? Что вы со мной сделали?" Да сужев: "Ну, прощай. Вперёд будем знакомы. Захмелел, брат. жмёт жадовую руку. Василий, манто, надевает цинель. Ты меня строго не суди, я человек потерянный. Постарайся быть лучше меня, коли можешь. Идёт к двери и возвращается. Да, вот ещё тебе мой совет. Может быть, с моей лёгкой руки запьёшь. Так вина не пей. А пей водку. Вино нам не по карману, а водка, брат, лучше всего. И горе забудешь, и дёшево. Адь, прощай. Уходит Жадов. Нет, пить не хорошо. Ничего не легче, ещё тяжелей, задумывается. Василий по приказу из другой залы заводит машину, машина играет лучинушку. Жадов пьет. «Лучина, лучинушка березовая...» «Василий, пожалуйтесь, нехорошо-с, безобразно-с». Жадов машинально надевает шинель и уходит.